Если бы поблизости оказался врач, он предписал бы мне пять минут покоя. Мне нужно прийти в себя. Но приходится это отложить, потому что на соседнем диване уже кто-то сидит. Я все же понемногу восстанавливаюсь и вижу, что это Торкель Торласиус, его жена, Вера, секретарь и Анафлабия Бордеруд. У Анафлабии на коленях сидит черный Хенрик. Рядом с ними стоят Катинка и Ларс. Глаза у них блестят, но взгляд при этом отсутствующий, как у людей, которым только что напомнили, что конец их дней может наступить в любой момент. В руках у Котинки позвякивают наручники. «Хенрик сейчас будет арестован. Мне не кажется удивительным, что Анафлабия первой приходит в себя». «Есть ли в судебной практике прецедент отбывания наказания дома у матери?» – спрашивает она. «Разве что последнюю часть срока», – отвечает Катинка. «если психиатры не будут против». Все смотрят на Торкеля Торласиуса. Он явно не в восторге от этой идеи. «Он собирался все взорвать», – говорит он. «У него определенно не все дома». «В глубине души он хороший мальчик», — говорит она Флабе. «Он просто сбился с пути». Она прижимает Хенрика к себе. Тот кладет голову ей на плечо. «Потом вернемся к этому вопросу», — говорит Торкель Торласиус. «Посмотрим на его поведение в тюрьме. Наверное, что-то можно будет сделать». Его взгляд останавливается на мне. Я, скорее всего, все еще переживаю глубокое потрясение, но в его голосе мне слышится то, что вполне можно принять за доброжелательность. Твоя роль во всем этом, мой мальчик, мне не вполне ясна, но как специалист я вижу все признаки того, что со временем тебе удастся покинуть преступный мир, отказаться от наркотиков и вернуться в общество. Большое вам спасибо. Говорю я. «Атмосфера здесь?» Продолжает Торласиус. «В этом здании. Я еще не успел все проанализировать, но она совершенно особая. Хочу сказать, в этом зале есть такие одаренные личности, которые по своему уровню вполне могут сравниться с врачами-ординаторами новой областной больницы Орхуса». Я чувствую, что уже достаточно собрался с силами, чтобы еще раз преодолеть расстояние в 50 метров. В тот момент, когда я поднимаюсь с дивана, к компании присоединяется еще один человек. Это приковылял и упал на диван Александр Финкеблод. «Я опасаюсь за свой рассудок», — говорит он. «Страх этот можно считать вполне обоснованным. Но что-то со мной произошло». Возможно, дело в затылке конни, который оказался так близко, возможно, в ее словах, возможно, я просто чувствую громадное облегчение. Во всяком случае, меня внезапно охватывает нежность к ним ко всем. И чтобы вы поняли, насколько глубокое это чувство, скажу, что в эту минуту я и Кая Молестера оставил бы в живых, случись ему тут оказаться, и чувство это распространяется даже на Александра Финкеблода. Из-за всей этой грязи, при этих словах он пытается смахнуть некоторые из тех комьев, которые до сих пор украшают его лицо, мое зрение как-то ухудшилось. Так что, когда я сажусь и достаю салфетку, чтобы привести себя в порядок, я случайно задеваю какую-то женщину, которая сидит на скамейке рядом со мной. И тут случается ужасное. Она падает на землю. Я обращаюсь к ней. Она не отвечает. Я прикасаюсь к ней. Она мертва. И вдруг я понимаю, что это уже третий раз за 24 часа. Может, на мне лежит какое-то проклятие? Что, я один из тех людей, при виде которых все остальные сразу умирают? Александр, говорю я. Вы вовсе не такой человек. Я бы сказал, что вы человек, при виде которого у многих возникает мысль, что им есть чем заняться, особенно если учесть то, как вы сейчас выглядите, но та дама на скамейке, да и остальные, они уже были мертвы. Александр смотрит на меня. Я подумал, говорит он что, может быть, до сих пор не очень обращал внимание на положительные, пусть и немногие, но положительные стороны общения с детьми. Я встаю. Ноги дрожат уже не так сильно. Мне нужно глотнуть свежего воздуха. На первый взгляд, в Холле больше никого нет, кроме охранников, но вдруг между двумя колоннами мелькнули какие-то фигуры. Это Тильте и Якоб Аквинас, они меня не видят. «Тильте», — говорит Якоб, — «последние часы изменили меня. Я увидел кое-что в себе и в твоей семье и понял, что все-таки не гожусь для роли священника». Тильте целует его. «Не считаю, что прилично стоять и смотреть, как твоя сестра целует своего друга». «Я не двигаюсь с места лишь потому, что не могу оторвать взгляд от руки Якоба на спине Тильте. Она больше не перебирает четки». «Якоб», — говорит Тильте, — «если ты хочешь и дальше двигаться в сторону двери, особенно если ты собираешься вернуться в светскую жизнь, ты ни в коем случае не должен переставать молиться, даже когда целуешься. Давай попробуем». Тут я отворачиваюсь И тихонько ухожу. Я пересекаю двор замка. якобы Тильте догоняют меня. За ними Ханс, Ашантий и Баскер. Мы молча проходим по насыпи и мимо шлагбаума. За стеклом в будке дремлет полицейский Бенд, а на коленях у него синичка. Мы проскальзываем мимо них и идем дальше по дорожке вдоль кромки воды. Впереди справа припаркован автомобиль Мазерати. Мы сворачиваем на тропинку и, пробравшись через кусты, оказываемся перед скамейкой, на которой сидит судовладелец Поуль Белерад, вооруженный биноклем. Рядом с ним стоят два бритоголовых охранника. Один из них вытирает судовладельцу глаза носовым платком, другой разминает ему плечи. Заслышав шаги, Беллерад оборачивается Во взгляде его загорается огонек надежды, который, при виде нас, сразу же гаснет. Он надеялся увидеть Хенрика. «Поуль», — говорю я, — «мне хотелось бы вас кое о чем спросить. Он без всякого интереса смотрит на меня». Глава похоронного бюро на острове Финна, Бермуда, Свардбак Янсун, друг нашей семьи и популярная личность во всей Дании, знаменитое тем, что хоронит людей так, будто собирает их на придворный бал, утверждает, что существует только три мотива, которые могут заставить людей задумать что-то действительно отвратительное. Это религия, секс и деньги. Насчет религии и секса мне все понятно, но вот деньги... Тут наша компания пополняется. За спиной Беларада вырастают Альберт Винглад. Ларс и Котинка. У Котинки в руках три пары наручников. Наверное, у нее где-то под рукой целый ящик с наручниками, и последние двадцать четыре часа они у нее никак не кончаются. Как сосиски в киоске. Судовладелец поднимается с места, смотрит на меня. «А, это ты с цветами!» — говорит он. «Кто ты, собственно говоря, такой?» «Жертва», — отвечаю я, — «обстоятельств». Щелкают наручники. «Возможно, деньги и не лучший мотив», — говорит Белларат, «Но он самый чистый. Подумай над этим». Его уводят. Альберт Винглад остается с нами. Из контейнера с неприкосновенным запасом он достает 10-12 бутербродов, чтобы немного подкрепиться. «На самом деле в этом нет никакого смысла», — сообщает он нам. Мы бросаем на него вопросительный взгляд. Возможно, он хочет сказать, какой смысл есть бутерброды, если все равно через пять минут снова проголодаешься. «Аресты, уголовные дела, тюремные заключения. Какой смысл? Всегда найдутся другие, они уже наготове. «Чего-то мы все-таки не поняли», — говорит он в первую очередь сам с собой. «Ее Величество хочет поблагодарить вас», — сообщает он. «Давайте я вас подвезу». «Вот только дожую, что осталось». «Все уходят вперед, мы с ним остаемся вдвоем». «Альберт», — говорю я, — «полагаю, нам стиль -то нужна помощь, чтобы мы не наговорили лишнего всем тем журналистам» которые через минуту облепят нас, как мухи? Мы ведь можем случайно рассказать такую историю, что у общественности сложится превратное представление, будто полиция и разведывательное управление проспали все на свете, позволили обвести себя вокруг пальца и преподать себе урок, а всему виной маленький мальчик и его сестра. Он смотрит на меня, не сводя глаз, и больше не жует». «Мы стиль-то будем немы, как рыбы, если вы поклянетесь, если дадите честное слово, скажете, будь я проклят, если ваших родителей не отпустят без всяких последствий». Он прожевывает и сглатывает, потом подносит палец к складкам подбородка. «Клянусь, — говорит он, — честное слово, будь я проклят». В сказках бывает так, что когда ты оказываешься перед королевой, которая хочет поблагодарить тебя за услугу, то можно попросить ее выполнить какое-нибудь желание. В настоящий момент у меня в голове крутится лишь одна мысль. Попросить ее быть моим личным спонсором, когда я стану профессионалом. Но стоит вспомнить о том, что мы только что спасли драгоценностей на миллиард, и что Конни говорила о любви, глядя мне прямо в глаза, как такое желание сразу кажется чем-то несерьезным так что я молчу, переминаясь с ноги на ногу. Слово берет Тильте. «Ваше Величество», — говорит она, — «один мой знакомый с большой долей вероятности является дворянином, при том, что сам об этом не знает. Возможно ли получить для него титул?» Королева задумчиво смотрит на Тильте. «Решение по таким вопросам принимает дворянское общество, вместе с государственным архивом, отвечает она. Двор не имеет к этому отношения. Тильта подходит к ней ближе. Ваше слово будет иметь решающее значение, говорит она, если я представлю необходимые документы, в частности, выписки из церковных книг. Я смотрю на королеву. Она как будто смягчается. На нее действует очарование Тильта. Вам дадут мой прямой номер, говорит она. Позвоните мне в Амалиенборг. Возможно, мы сможем be pooling our resources. Примечание: мобилизовать наши возможности. Английский. Конец примечания. Мы снова в зале. Я оглядываюсь по сторонам, изучаю костюмы и головные уборы, смотрю на конни, которая сидит рядом со мной. Папа с мамой сидят впереди нас. Мы с ними еще не успели толком посмотреть друг другу в глаза. Я наклоняюсь вперед. «Мама, папа», — шепчу я, — «не знаю, удастся ли нам когда-либо уладить все это, не очень уверен, существует много примеров тому, что детям так и не удалось простить своих родителей, но мы сделаем маленький шаг в нужном направлении, если вы скажете, случайно ли у Ашанти оказался номер телефона Ханса И почему она позвонила именно нам, чтобы мы забрали ее на площади Блогор?» Оборачивается ко мне отец, и ответ дается ему нелегко. «Мы с мамой встретились с ней во время подготовки всего этого и решили, что если Хансу с кем-то и может повезти, так это с такой девушкой». «Я, конечно, потрясен», – говорю я, – «тем, что снова не обошлось без вас». Но ценю вашу искренность. В зале становится тихо. Начинается Великий Синод. Собралось так много людей, которые с легкостью могут ходить через дверь, словно это распахнутые ворота амбара. Конни берет меня за руку. Я смотрю на собравшихся в зале, на Ханса, на Ашанти, на Тильте, на Конни, на афину Паладу, которая, слава богу, сидит, а не стоит, Я заметил, как Тильта что-то шепнула ей на ухо, и видно, что сказанное произвело на нее сильное впечатление. Может быть, дело в атмосфере зала. Но внезапно я вижу слонов внутри всех этих людей. Это красивое животное, но с ними нелегко. За ними наверняка надо постоянно ухаживать. Одной только еды страшно подумать. Я счастлив, что познакомился с ними и благодарен судьбе за то, что сам я всего лишь четырнадцатилетний мальчик, у которого нет слона, а есть только ноги футболиста и врожденная скромность, которую я старательно пестую, и маленький фокстерьер, я глажу Баскера по спине». «Баскер», — шепчу я, — «ты чувствуешь дверь?»